А лежал он под кустом и храпел с такой силой, что все деревья сотрясались. — Так можно себе и голову отхрапеть, — заметил Труляля. Как бы он ни простудился, — забеспокоилась Алиса, которая была очень заботливой девочкой. — Ведь он лежит на сырой траве. — Ему снится сон, — сказал Труляля. — И как, по-твоему, кто ему снится? — Не знаю, — ответила Алиса, — этого никто знать не может. — Ему снишься ты! — закричал Тра-ля-ля и радостно захлопал в ладоши. — Если бы он не видел тебя во сне, где бы, интересно, ты была? — Там, где я и есть, конечно, — сказала Алиса. — А вот и ошибаешься, — возразил с презрением Тра-ля-ля, — тебя бы тогда вообще нигде не было. Ты просто снишься ему во сне. «Если этот вот король вдруг проснется, — подтвердил Труляля, ты сразу же потухнешь, как свеча». «Ну, нет, — вознегодовала Алиса, — и вовсе я не потухну. К тому же, если я только сон, то кто же тогда вы, хотела бы я знать?» «То же самое, — сказал Труля-ля». Самое-самое, подтвердил Тру-ля-ля. Он так громко прокричал эти слова, что Алиса испугалась. Ш -ш -ш, прошептала она, не кричите, а то вы его разбудите. Тебе-то что об этом думать? сказал Труляля. Все равно ты ему только снишься. Ты ведь не настоящая. «Нет, настоящая!» — крикнула Алиса и залилась слезами. «Слезами делу не поможешь», — заметил Труляля. «О чем тут плакать?» «Если бы я была не настоящая, я бы не плакала», — сказала Алиса, улыбаясь сквозь слезы. «Все это было так глупо». «Надеюсь, ты не думаешь, что это настоящие слезы?» — спросил Труляля с презрением. «Я знаю, что все это вздор», — подумала Алиса. Глупо бы от этого плакать. Она вытерла слезы и постаралась принять веселый вид. «Во всяком случае, мне надо поскорее выбраться из лесу. Уж очень что-то темнеет. Как, по-вашему, это не дождь там собирается Труляля быстро раскрыл огромный зонтик и спрятался под ним вместе с братом а потом задрал голову и произнес, «Никакого дождя не будет, по крайней мере, здесь. Ни в коем разе. А снаружи? Пусть себе идет, если ему так хочется. Мы не возражаем, и даже задом наперед, совсем наоборот». «Только о себе и думают», — рассердилась Алиса и совсем уже собралась с ними распрощаться, как вдруг Труляля ля, -ля из-под зонта и схватил ее за руку. «Видала?» — спросил он, задыхаясь от гнева. Глаза его округлились и пожелтели. Дрожащим пальцем он показывал на какую-то белую вещицу, которая валялась под деревом. «Это всего-навсего погремушка», — сказала Алиса, всмотревшись. «Погремушка, а не гремучая змея», — поторопилась она добавить, думая, что он испугался, — — Погремушка старая, никуда не годная погремушка. — Так я и знал! — завопил Труляля, топая в бешенстве ногами и принялся рвать на себе волосы. — Поломано, конечно! — он глянул на траляля который тотчас повалился на землю и постарался спрятаться под зонтом. Алиса положила руку на плечо Труляля. Не стоит так сердиться из-за старой погремушки, сказала она примирительно. И вовсе она не старая, закричал Труляля, разъяряясь, пуще прежнего. Она совсем новая. Я только вчера ее купил. Хорошая моя, новая моя, погремушечка. И он зарыдал во весь голос. А Тра-ля-ля!» Меж тем пытался спрятаться в зонтик, закрывая его вместе с собой. Это было так странно, что, засмотревшись, Алиса совсем забыла про его разгневанного братца. Правда, зонтик у траляля никак не закрывался».